Глава 23. Москва. Четверг. 13.15. Саблин пил кофе, сидя в своем кабинете. Глаза слепались, но не от того, что следователь не спал всю предыдущую ночь, а от напряжения и долгого, внимательного изучения материалов в компьютере. За окном стало пасмурно, как обычно бывает осенними буднями. В кабинет быстрым шагом вошел Бойко в запотевших очках. «Ты не поверишь!» — громко сказал он. Поверю, что там у тебя? Бойко передал Саблину бумаги который держал под мышкой. В кабинете Кондратьевой нашли шприц. Кто-то его выбросил в урну. В урну? переспросил следователь, подняв брови. Да, представляешь, просто в урну, как жвачку! возмущенно произнес Бойко, протирая очки. Но, возможно, это какое-то лекарство. Следователь просматривал отчет криминалистов. Нет, уже сделали экспертизу. Это яд. стриханина Прочитал капитан в документах. «Да, а ты знаешь, как получает этот яд?» Саблин взглянул на Бойко. Лейтенант выглядел молодо, а сейчас, будучи взволнованным, он и вовсе казался подростком. «Как?» «Я интересовался, когда учился в академии. Даже знаю, где его можно купить». «И?» «Его получают из семян дерева черебухи». «И?» «Его не так просто достать, между прочим. В аптеке он не продается. Это дерево у нас не растет. А знаешь где?» Саблин несколько секунд молча смотрел на Бойко, ожидая, что тот продолжит, но не дождался. «В Индии...» Глеб кивнул. «Хм...» Саблин откинулся на спинку кресла. «Неудивительно, что ее отравили в индийском центре ядом, который родом из Индии», — сказал Бойко. «Отравитель — кто-то из сотрудников». «Или это был тот, кто хочет, чтобы мы так подумали? Хотя наличие яда в Вурни нам не говорит о том, будто женщину отравили из этого шприца». «Надо дождаться токсикологии». «Да, кстати, что-то обнаружили в квартире Кондратьевой». «Слушай, пока не знаю. Ребята вроде бы там еще работают. Дело в дежурной части. Я и так подключил все свои связи, стараясь получить копии материалов. Я правильно понимаю, мы этим занимаемся как бы неофициально?» Следователь кивнул. «А у нас не будет неприятностей?» Осторожно спросил Бойко. Саблин пожал плечами. Он понимал, взялся за дело только потому, что женщина произнесла его имя. «Что-то в этом происшествии странное, и оно зацепило следователя». Вздохнул. «Ему придется отвечать за все, а может и взыскания какие-нибудь прилетят». Он потер лицо руками. «Я был сегодня у Виджетунга. Историк оставил сообщение на автоответчике в квартире Кондратьевой, в котором говорил про какого-то тховала, приятеля дяди Лизы. Она хотела с ним встретиться. Живет в Москве?» Не знаю, но попробуй о нем выяснить. Поспрашиваю ребят из Интерпола, ну мало ли. Сделаю? И еще. Узнай про этого дядю. Где работает, живет, ну все такое. Бойко кивнул. Телефон следователя зазвонил. Са, блин, слушаю. В трубке послышался громкий женский голос, возбужденно говоривший. Лицо капитана стало серьезным. Между бровей появилась глубокая морщина. Понял. Спасибо. — сказал он, кладя телефон на стол. — Что? — Кондратьева в коме. Врачи очень обеспокоены. — Чёрт, ну как же так? Она вроде была стабильна. — Вот именно, — произнес Саблин, вставая. — Поеду-ка я в больницу. Не нравится мне это. — и все таки думаешь, ее хотели убить? — Ничего нельзя исключать.